До знакомства заводить! Здравствуйте, милый! Хочу вашу девушку за себя замуж взять. А ты кто такой будешь? И чем твое преимущество? Я буду бенедикт Карпов, Карпа будучи спокойного сын, а тот Пуда Христофорча, а тот Христофора Матвеича, а чей тот Матвей, откуда, того не упомним, во тьме времен потерялся. А в том мое преимущество, что молодой, да здоровый, да и себя пригожий. Да работа у меня хорошая, чистая. А сами знаете. «А не врешь ли ты нам, Бенедикт Карпов?» «А не вру? Отчего это у тебя, Бенедикт, имя собачье?»